В эпоху Возрождения от теории окружающего фона в очередной раз почти полностью отказались. Однако с тех пор взгляды поменялись на диаметрально противоположные. И на сегодняшний день это, пожалуй, единственное, что большинство людей знают в кавычках о хамелеонах. Хамелеоны могут оставаться абсолютно неподвижными по несколько часов подряд. По этой причине, а также из-за того, что едят хамелеоны крайне немного, в течение многих веков бытовало мнение, будто они питаются воздухом. Это, разумеется, тоже неправда. Слово «хамелеон» в переводе с греческого означает «земляной лев». Самым мелким видом является «броокезе» минима, длина которого составляет всего 25 мм. Самый крупный «хамаэлео» Парсонии, имеет длину 610 миллиметров. Хамелеон же обыкновенный, с гордостью носит латинское имя хамаэлео, «Hamaelio хамалеон, что звучит прямо как вступление песни. Хамелеон может вращать и фокусировать глаза абсолютно независимо друг от друга и смотреть одновременно в два противоположных направления, но при этом он абсолютно глухой. Библия запрещает употреблять хамелеона в пищу. Как маскируются белые медведи? Прикрывают свой черный нос белой лапой, не так ли? Милое, конечно, убеждение, но, к сожалению, совершенно безосновательное. Еще они не левши. Натуралисты наблюдали за белыми медведями многие сотни часов и не увидели ни одного свидетельства осмотрительного носа прикрывания или леволапости. Хотя белым медведям очень нравится зубная паста. Мы регулярно слышим о белых медведях, которые дают выход своей энергии в арктических туристских лагерях, сбивают палатки, топчут оборудование и снаряжение, и все ради того, чтобы присосаться к тюбику пепсодента. Возможно, это и есть одна из причин, почему в местечке Черчилль в канадской провинции Манитоба организовали большую бетонную тюрьму для белых медведей. Некоторые из заключенных отбывают там по нескольку месяцев прежде чем их выпускают обратно в общество озлобленных, исправленных, безработных. Бывшее помещение морга, военной базы, официально тюремный блок носит название здание Д-20. Медвежий КПЗ может вместить до 23 постояльцев одновременно. Летом белые медведи ничего не едят, так что некоторых узников не кормят месяцами. Их держат в камере до весны или осени. Время охотничьего сезона белых медведей, чтобы после освобождения те сразу отправлялись на рыбалку, а не шлялись по мирному Черчиллю. Самый первый из известных белых медведей, попавших в неволю, принадлежал египетскому фараону Птолемею II 308-246 года до н.э. Мишку держали в частном зоопарке монарха в Александрии. В 1957 году римский поэт Сикултит Кальпурний Писал о белых медведях, которых натравливают на тюлени в заполненном водой амфитеатре. Охотники-викинги ловили детенышей белого медведя следующим способом. Они убивали мать, сдирали с нее шкуру, раскладывали на снегу и хватали медвежат, приходивших на ней полежать. Научные названия могут несколько сбить с толку. «Урсус арктос» — это не белый медведь. Это бурый медведь. Урсус означает «медведь» на латыни, а «арктос» — тот же медведь, но по-гречески. Именно Арктика названа в честь медведя, а не наоборот. Это была земля медведей, где жили медведи, и куда указывал большой медведь в небе созвездие большой медведицы.